Глава 62. Артем. Передо мной раскладывают настоящую простыню бумаг, которые я должен подписать. Хочу обратить ваше внимание на то, что после операции вы должны будете придерживаться здорового образа жизни, который раз сообщает мне врач. Полезная пища, отказ от курения и алкоголя. Закатываю глаза. Ладно. Бухать, значит, больше нельзя. Наверное, это даже Хорошо. «Раз и навсегда завязать. Я ведь этого и хотел?» Виталий Геннадьевич бубнит и дальше свои предостережения, а я киваю и подписываю нужные бумаги. По его словам, обычно комиссия по медицинской этике дает разрешение на трансплантацию в течение трех дней, но в случае Виктора пришлось ускорить процесс. С каждым днем ему все хуже. Операцию назначили на утро завтрашнего дня – И я до сих пор не могу поверить, что на это подписался. Хотите увидеть отца до операции? спрашивает доктор. Он мне не привычно начинаю, но потом осекаюсь. Глупо сейчас спорить на эту тему. В конце концов, я сам еще вчера подтвердил наше родство. Отец, так странно, что всю жизнь это слово было для меня чуть ли не ругательным. Думал, если когда-нибудь встречу его. Убью собственноручно. Но теперь, вместо того, чтобы с радостью наблюдать за тем, как Виктор медленно подыхает, я чувствую, что совсем не хочу этого. Нет, любовь я к нему, конечно, не воспылал, но и смерти ему не желаю. Наверное, это и есть процесс взросления. Когда детские обиды уходят в небытие, и ты смотришь на собственных родителей по-новому. Как на простых смертных, которые тоже могут совершать ошибки. Просто у кого-то эти ошибки хреновее, чем у других. «Да», — наконец киваю на вопрос врача. «Я хочу его увидеть». Виталий Геннадьевич собирает подписанные мной бумаги в аккуратную папку, а потом мы вместе выходим из моей палаты. мило скоро поднимается ко мне, поэтому времени немного. Захожу к Виктору. В его палате тихо, на тумбочке стоит букет свежих цветов, раздается тихое пиканье аппарата — Который отслеживает пульс и дыхание пациента. Стою рядом с его кроватью, смотрю в лицо того, кого должен ненавидеть. Ну, привет! Здороваюсь. Виктор сейчас без сознания, он меня не слышит. Глупо, конечно, разговаривать с тем, кто даже ответить не может, но я почему-то хочу это сделать. Рита вся извелась, переживает за тебя, хмыкаю, и что она в тебя нашла? Пожимая плечами, понимая, что Виктор все равно ничего мне не пояснит в их с матерью любви. Я вот тоже не знаю, что во мне мило нашла. Задумчиво продолжаю эту странную беседу. Нам повезло, что они нас любят, хоть мы этого и не заслужили. Делаю еще одну паузу. Знай, я помогаю не тебе, а Рите, сообщаю ему на всякий случай, чтобы ты не сдох раньше времени, пусть она тоже будет счастлива. Я прослежу, чтобы ты снова херни не натворил. Вглядываясь в его спокойное и очень бледное лицо. Врач сказал мне, что почка после трансплантации работает около 15 лет. 20 это в лучшем случае. Виктор все равно не доживет до старости, хотя, кто знает, быть может, в будущем изобретут что-то новое, что поможет ему прожить чуть дольше. В общем, операция назначена на утро. Неловко переминаюсь с ноги на ногу. «Смотри у меня! Не помри до этого момента!» Продолжаю смотреть на него еще какое-то время, а потом разворачиваюсь и выхожу из палаты. В горле застрял неприятный ком. В груди что-то давит, и я с трудом могу нормально дышать. В коридоре меня уже ждет Милана. Завидев меня, она нежно улыбается, и камень на моем сердце моментом становится легче. «Иди сюда, детка!» Сгребаю ее в объятия и прижимаю к себе. — Ты как? — шепчет она мне в грудь. — Нормально. Вру. — Не боишься? — Нет, — усмехаюсь. — Уверен, все будет хорошо. — Тем, я горжусь тобой. Мило-нежно гладят меня по спине. — Это замечательный поступок, и я всегда знала, что у тебя большое сердце. — Прекрати. Неловко посмеиваюсь, чувствуя, как печет щеки от ее слов. — Я это исключительно из эгоизма делаю, чтобы мать не сорвалась. А то потом опять с ней возиться, по клиникам таскаться. — Ну да. Мила тоже усмехается, хитро глядя мне прямо в глаза. — Как скажешь. Я беру ее за руку и веду к себе в палату. — Сегодня у нас ведь день свободный. Завожу и закрываю дверь. Может, фильм посмотрим? — Давай. С энтузиазмом откликается малышка. — Можешь в этот раз сам выбрать? — Не, давай ты. Ты же знаешь, я выберу какую-нибудь слезливую мелодраму. Ты же такой не любишь. — Ничего. Беру ее за руку и притягиваю к себе на кровать. Я потерплю. На самом деле мне плевать, что смотреть, лишь бы быть с ней рядом. Мила усаживается на кровать, а я снимаю обувь и кладу голову ей на колени. Она достает свой телефон и говорит. — Ладно, тебе очень повезло. У меня на примете как раз есть очень душесчипательная история. Виноваты звезды. Смотрел? Нет, — мотаю головой. Вот увидишь, Армалаева, тебе не заставить меня плакать. Она мило морщит носик, а в голубых глазах загорается азарт. Сейчас посмотрим. Уверенно, Соколов, ты будешь реветь в три ручья. Мила протягивает мне один из наушников и включает свой фильм.